Глава 33 33 Лучи солнца безмятежно освещали пепелище былой крикетной площадки «Лордс». Еще курился дым над травой, ужасным следом крикетских роботов, похитивших пепел. Перепуганные люди метались в дыму, сталкиваясь друг с другом, спотыкаясь о носилке, попадая прямиком в руки полицейских, которые взялись арестовывать кого попало. Один полицмен попытался было задержать ахмешка-насыпателя конца края, не знающего за хулиганство,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 Перекинул маленький красный мячик с ладони на ладонь, наслаждаясь его тяжестью. Чувствуя себя легким и безмятежным, как птица, он засеменил прочь от калитки. Он решил бежать в средне-быстром темпе, а потому отмерил хорошую длинную дистанцию для пробежки. Поднял глаза в небо. Там кружились птицы и неслись стайками белые облака. Людские крики и стоны...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 и побежал к калитке. На бегу он увидел, что у калитки стоит защитник. «Кайф», — подумал он, — «тем интереснее». Подбежав поближе, вгляделся пристреннее. Защитник, застывший на готове у калитки, не принадлежал к команде Англии, и к команде Австралии он тоже не имел отношения. то был представитель команды крититских роботов? Холодный, беспощадный белый робот-киллер.